чем ближе подъезжаешь к Ярославлю, тем красивее становится население. Я не уставал любоваться тонкими и благородными чертами лиц крестьян. Если отвлечься от широко представленной калмыцкой расы, отличающейся курносыми носами и выдающимися скулами, русские, как я не раз заотмечал, народ чрезвычайно красивый. Замечательно приятен и их голос — Низкий и мягкий, вибрирующий без усилия. Он делает благозвучным язык, который в устах других казался бы грубым и шипящим. Это единственный из европейских языков, теряющий, по-моему, в устах образованных классов. Мой слух предпочитает уличный русский язык его салонной разновидности. На улице это естественный природный язык. в гостиных, при дворе, это язык, недавно вошедший в употребление, навязываемый придворным волей монарха. Грусть, скрытая под личиной иронии, наиболее распространенное здесь настроение, особенно в гостиных, ибо в последних больше, чем где-либо, нужно скрывать печаль. Отсюда саркастический, насмешливый тон всех разговоров. Народ топит свою тоску, в молчаливом пьянстве, высшие классы в шумном разгуле. Таким образом, один и тот же порог обнаруживается в разных формах у раба и у господина. Последний, впрочем, имеет еще одно средство от скуки – честолюбие, алкоголь для души. Во всех классах, правда, проявляются врожденное изящество, какая-то естественная деликатность, которую не уничтожили ни варварство, незаимствованная цивилизация. Но надо признаться, что этому народу не хватает одного очень существенного душевного качества способности любить. Отсутствие сердца есть удел всех классов сдешнего общества. И хотя это обнаруживается различно, смотря по положению того или другого лица, но в основе это всегда одно и то же чувство, вернее, отсутствие чувства. Я завел вас в лабиринт противоречий. Происходит это потому, что я показываю вам вещи такими, какими они мне представляются на первый и второй взгляд, предоставляя вам возможность согласовать мои заметки и сделать самостоятельные выводы. Я убежден, что путь собственных противоречий есть путь познания истины. Посещение Ярославля я считал одним из самых интересных этапов всей моей экспедиции в Россию для ознакомления с бытом и нравами страны. Вот почему я запасся в Москве большим числом рекомендательных писем к виднейшим обитателям Ярославля. Я должен рассказать о моем визите к начальнику губернии. О нем я наслышался немало дурного от многих жителей Ярославля. Ненависть, которую сумел возбудить против себя губернатор, внушает мне к нему если можно так выразиться, благожелательное любопытство. По моему мнению, иностранцы должны более справедливо судить людей, чем соотечественники, так как они не разделяют предубеждений последних. Утром, часов в одиннадцать, за мной заехал сын губернатора в полной парадной форме, в карете, запряженной четверкой цугом, с форейтером на правой лошади передней пары. Такой пышный выезд снаряженный совсем на петербургский лад, очень смутил и разочаровал меня. Очевидно, — подумал я, — придется иметь дело не с чисто русским боярином, не со старозаветным московитом, а с вылащенным европейцем, с царедворцем-космополитом эпохи Александра I, не раз и не два побывавшим на Западе. «Отец жил в Париже», — сказал мне юноша. «Он будет весьма польщен принять у себя француза». когда именно ваш отец жил во Франции. Молодой человек промолчал и, по-видимому, был сильно смущен моим вопросом, казавшимся мне таким естественным и простым. Сначала я не мог понять его замешательство, только впоследствии я узнал, в чем было дело, и оценил его исключительную деликатность, чувство редкое во всех странах и у людей всех возрастов. Оказывается, господин н. Ныне занимающий пост Ярославского губернатора, проделал в свете императора Александра кампании 1813 и 1814 годов. И об этом-то не хотел говорить мне его сын. Тактичность эта напомнила мне другой случай, противоположного характера. Однажды в небольшом германском городке я обедал у посла маленького германского княжества, представляя меня своей жене Хозяин упомянул о том, что я француз. Значит, он наш враг. Вмешался их сын, мальчик лет 13 или 14. Этот маленький немец не учился в русской школе. Войдя в большую и роскошную гостиную, где меня ожидал губернатор, его жена и многочисленное семейство, я мог вообразить, что нахожусь в Лондоне или скорее в Петербурге, так как хозяйка дома по русскому обычаю Сидела на небольшом возвышении, отделённом трильяжем от остальной комнаты.